742. -е. Матерь Огни йоги Дух принимает истину, а личность земная не хочет ее утвердить в применении к жизни. Но личность умрет со своими желаниями или нежеланиями, тогда как результаты этих нежеланий останутся с духом, ему придется рассчитываться за все ошибки своей земной личности. Не слишком ли дорогая плата за произвол малого я? Высшее дуа, дозаряющее сознание человека, может утвердить над ним свою власть, если интересы личности малые и смертные будут отодвинуты на задний план, и духовное получит перевес над земным, а сверхличное над личным. Решать может воля, пока человек еще на земле, иначе придется нести на себе всю тяжесть допущенных ошибок.